Как награждали? Очень жаль, что на войне в основном награждали не за конкретные подвиги, а по срокам пребывания на фронте. Даже не всегда учитывали, в разведку человек ходил или в обозе поседал. Награждения готовились компаниями. По итогам удачно завершившейся военной операции, в великой тайне, по распределительно-уравнительному принципу, с учетом должности, партийности, национальности, общественной активности, возраста, социального положения кандидата – И, конечно же, с ведома особого отдела. Если даже дальний родственник был репрессирован, совершивший подвиг из списка награжденных вычеркивался. Требовалось еще, чтобы среди награжденных были представлены все национальности, все социальные группы населения. Особая забота проявлялась о политработниках. Их списки включали в первую очередь. Прежде всего решался вопрос, кого внести в список кого внести в список, а уж потом подбиралась соответствующая его положению награда, а к ней, согласно статусу награды, сочинялась легенда о подвиге. А героям Советского Союза практически становились по назначению. Главным образом, партор Герот на общественных началах. Ну и кого дело считали достойными этого высокого звания. Вот и получалось, не награда, подбира... не награда подбиралась под свершенный подвиг, а человек с соответствующими качествами и данными подыскивался под награду. Количество и разнообразие наград, причитающихся военной части, тоже определялось, не, тоже определялось не ее боевой активностью, а пронырливостью руководства. Наградных знаков приходилось на подразделение не так уж и много. Наша дивизия за три года боев участвовала в 15 крупных победоносных войсковых операциях. По результатам неудачных операций и за подвиги, совершенные в повседневных боях, награждений не проводилось, хоть ты трижды соверши героический подвиг». В соответствии с количеством удачных операций и было произведено 15 наградных кампаний. Каждый раз на полк полет отдел дивизии выделял 15-20 орденов и 70-80 медалей. На батальон, дивизион, где 200-300 человек, приходилось 3-5 орденов и 12-15 медалей. Сложный наградной механизм требовал много времени для своей раскрутки. А поэтому путь от подвига до награды был долг, труден, извилист и часто терялся в партийных чиновничьих дебрях. На послевоенных встречах ветеранов дивизии за праздничным столом бывшие полковые писари, штабисты и политработники откровенничали по поводу награждений. В первую очередь в списки награжденных вносились политработники, а также порторги и консорги роты батарей, работавшие на общественных началах. Затем шли доверенные лица особого отдела, работники штабов. Не забывалось и ближайшее окружение тех, кто составлял списки – адъютанты, ординарцы, фронтовые подруги, снабженцы. А уж потом дело доходило и до тех, кто ценной жизни зарабатывал на всю дивизию, распределяемой политотделом награды. В наградные листы обычно вписывалось недействительное содержание подвига, о котором или давно забыли, или на самом деле его не было, а фантазии писарей, которые по образу болванки сочиняли легенду подвига. Поэтому наградные листы, как правило, кратки и похожи друг на друга». Их искусственность выдают круглые, весьма завышенные цифры уничтоженных лично награждаемыми танков, самолетов и солдат противника. Часто награждаемые на самом деле и в глаза никогда не видели ни немцы, ни танка. Я как-то поставил тупик одного писаря, который спросил, как бы он сам сумел в одном быстротечном рукопашном бою уничтожить 15 фашистов. Они же не в шеренге стоят со связанными руками, а стреляют, вьют прикладом, маневрируют, уклоняются от ударов. Попробуй двоих троих убить, а самого остаться живым. После награждений во по фронтовых газетах обычно описывались подвиги награжденных. Некоторых из них писалась правда, но были и надуманные статьи. Мой зомпарит признался после войны, как он, сидя в тылу, подписывал дивизионную газету статейки, о якобы совершенных награжденными политработниками-толовиками подвигах. На фронте почему-то к нам на передовую эти газеты не попадали, и мне не приходилось их читать. Возможно, это делалось специально. Но когда я прочитал творение своего замполита после войны, то диву дался. Какая же там несусветная чушь написана несведущим человеком?